Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Владимир Василенко Статус С «А если в качестве исключения, доктор Гарси?» «Мы не делаем таких исключений, тем более по ночам. Лучше приходите днем, с 10 до 16 часов. Это наше обычное время для посещений. Боюсь, завтра в это время я буду слишком занят». Глава хирургического отделения устало развел руками. Он был первым и пока единственным человеком, которого мы встретили во всем медицинском центре. Перед этим пришлось миновать аж троих роботов-администраторов, но это было легко. Достаточно было козырнуть стату сама. Однако на доктора это заклинание не подействовало. Можно хотя бы узнать, как она. Это тоже закрытая информация. Я не имею права сообщать ее никому, кроме родственников и доверенных лиц. К тому же в отношении полицейских правила еще строже. Я оглянулся на Дайсона, но он лишь флегматично пожал плечами. Дескать, я же говорил. Но вы хотя бы можете передать, что я пришел? Может быть, она...» Врач покачал головой. «Исключено. У нее прямо сейчас посетитель. А потом ей нужно будет отдохнуть. Но завтра я все передам. Да вы и сами сможете связаться. Думаю, ближе к вечеру она уже будет в сознании». «Спасибо, доктор Гарсия», — подал голос Дайсон. «Извините, что отняли у вас время». Я попытался еще что-то возражать, но телохранитель настойчиво потянул меня к двери. В коридоре было так тихо, что невольно хотелось задержать дыхание и ступать осторожно, крадучись. На полу здесь какое-то шершавое, чуть пружинящее покрытие, полностью гасящее звуки шагов. Даже тяжелая поступь Дайсона почти не слышно, хотя он по-прежнему следует за мной по пятам. Впрочем, я уже понял, что он задумал. В сопровождении глянцево-белого обтекаемого медицинского робота, беззвучно ползущего рядом с нами, как огромный изопод мы проследовали к выходу из отделения. За его дверями задержались. Робот приятным женским голосом попытался нас спровадить, однако я уселся на одно из сидений у стены, предназначенное для посетителей, и демонстративно вытянул ноги, давая понять, что уходить не собираюсь. Минут через пять наше ожидание было вознаграждено. Из отделения вышел угрюмый мужчина лет пятидесяти в накинутом на плечи белом халате. «Мистер Харрис?» — спросил я, поднимаясь ему навстречу. «Мы знакомы». Он заметно напрягся, особенно увидев Дайсона. Скользнул взглядом куда-то вверх, явно в сторону камер видеонаблюдения. Я примиряюще поднял руки. «Я друг Джули. Меня зовут Фрост. Доктор Гарси обмолвился, что у нее сейчас попосетитель, но в это время к ней пустили бы только родственников, да и то не всех». «Что ж, вы правы, молодой человек». Он протянул мне руку. «Я Кевин Харрис, отец Жули. Она рассказывала о вас». «Как она? Серьезно пострадала?» Он помрачнел. Сотрясение мозга, сломана рука, проникающее ножевое ранение в живот. Очень опасное. Потеряла много крови. Но доктор Гарси уверяет, что самое страшное позади. Она должна выкарабкаться. Это главное. «Да, это главное», — машинально повторил я. Прошу прощения за вопрос, но вы-то что здесь делаете? Я только час назад узнал, приехал как только смог. Думал, что все еще хуже, и я бы себе этого не простил. Пожалуй, только сейчас, проговорив это все вслух, я осознал это окончательно. Я чувствовал себя виноватым. Джулия вляпалась в эту историю из-за меня. И теперь она там, в больничном боксе, чудом избежав смерти. Конечно, сюда я приперся зря, поддавшись эмоциям. Все равно я уже ничего не изменю, и даже увидеться с ней не смогу. Впрочем, возможно, это даже к лучшему. Ну и что бы я ей сказал, когда увидел? «Мистер Харрис, позвольте на чистоту. Это все ведь из-за того расследования, что она ведет». Он смерил меня внимательным и, как мне показалось, неприязненным взглядом. «Она офицер полиции, мистер Фрост. Эта работа априори связана с риском. Пока у нас нет оснований считать...» что это нападение связано с каким-то из дел, она официально вела. Ну, а неофициально? Она уже обращалась к вам за помощью? Харис втянул носом в воздух и, шагнув ко мне ближе, процедил, уже едва скрывая раздражение. Послушайте, мистер Фрост, если на чистоту, то я с самого начала пытался отговорить ее лезть в это дело, но она очень упряма и не прислушивается к моим советам. Итог, увы, закономерен. И, возможно, даже к лучшему, что в ближайшие недели она проведет здесь, в покое и безопасности. Безопасности? Криво усмехнулся я. Хотелось бы надеяться. Но если ее пытались устранить один раз, то уж я постараюсь обеспечить ей надежную охрану. И это все? А как насчет того, чтобы прищучить тех, кто устроил все это? И кто это, по-вашему? Джулия ведь передавала вам данные, разве нет? По ним можно предъявить обвинения Джастину Майлзу. как минимум по организации по покушению на меня, а может и по другим делишкам. Члены совета директоров Blue Ocean в последнее время мрут как мухи. Вы верите, что это случайность? На этот раз усмехнулся сам Харрис, и усмешка эта вышла невеселой, почти страдальческой. Вы, похоже, совершенно не понимаете, против кого вы пытаетесь бороться, молодой человек. Чтобы, как вы говорите, прищучить такого человека, как Майлз, нужно нечто гораздо большее, чем какие-то сомнительные цифровые данные с не менее сомнительного импланта. Нужны живые свидетели, нужны неопровержимые улики и лучшие юристы. И если уж совсем на чистоту, нужны влиятельные и заинтересованные лица на самом верху. Вы ведь заместитель прокурора вашего влияния недостаточно? Или вы готовы попростить покушение на собственную дочь? Он, кажется, едва сдержался от ругательства, сверля меня уже откровенно враждебным взглядом. Как раз ради Джулии я бы предпочел вообще не вмешиваться. Она едва не заплатила слишком высокую цену. Но кто-то же должен заставить Майл ответить за все. Повисла долгая тягучая пауза, особенно напряженная в царящей в больничных коридорах стерильной тишине. «Спокойной ночи, мистер Фрост», — ответил Харрис, снова улыбнувшись. Холодно, одними губами, и направился к выходу. Останавливать его было бессмысленно. Я даже оборачиваться вслед не стал. Лишь едва слышно процедил сквозь зубы. Ну что ж, тогда я сделаю это сам.